Часть четвертая. Октав получает сообщение от Лены Дойчевой Паранго, своей русской дочери, живущей на берегу Байкала. «Папа, ты станешь дедушкой?» «Господи!» боже ты мой услышь я что игипоп бросил наркотики и перешел на тофу изумился бы меньше кстати он так и поступил благодаря тофу иги пережил своих дружков дэвида буи и лу рида Примечание – Дэвид Буэй, настоящее имя – Дэвид Роберт Джонс, годы жизни 1947-2016, британский рок-певец, автор песен, продюсер, звукорежиссер, художник и актер. Льюис Аллан Рид, годы жизни 1942-2013, американский музыкант, певец и автор песен, признанный одним из наиболее влиятельных музыкантов протопанка и глэм-рока. «Октав пишет лени Если моя дочь производит на свет детей одновременно со мной, куда катится эта семья? Если не принадлежишь старому миру и ни черта не понимаешь в новом, остается перепрыгнуть через него в следующий». «Очередное поколение сильнее моего. Наши дети – самое опекаемое, самое лелеемое, самое защищенное и самое близкое с родителями поколение из всех существовавших». Они не знали не только войны, но и пансионов. Они дружат с предками. В 90-х отцы и матери были открытыми, понимающими и внимательными к своим детям в течение всей своей жизни. Раньше такого не случалось. И вот продукт Эммануэль Макрон. Молодые с непобедимой улыбкой. Милота человеческая пришла на смену цинизму быть любезным нежным и мирным человеком стало верхом могущества наши дети смотрят на нас с сочувствием и доброжелательностью что почти невозможно вынести макрон дорожный каток чудовищно нежный и мило равнодушный я не понимаю почему он не ухватился за протянутый мною шест печаль французов можно легко разогнать достаточно легализовать травку и вдруг зазвучит мирный веселый смех. Сделаем это, наполним государственную казну с помощью смеха, а не дубины. Идола «Октава» зовут Рудольф Шварцкоглер. Этот венский фотограф-акционист кастрировал себя, отчекрыжил пенис секатором и выбросил из окна пятого этажа. Смерть в 28 лет – образец артистической целостности. Худшее ругательство. Ах ты, чёртова инстаграмщица! У моего ребенка будет ребенок. Я написал эту фразу, и буквы затанцевали в воздухе, как серебристые, надутые гелием шары».